«Если мне уж суждено через фамилию мою Плесуна собой изображать, так уж пусть было бы облагорожено по-иностранному Танцевс!» ну, «Ну да, ну да, Танцев!» Согласился я, брат Сергей, и на это. Только уж тут они, знаешь, такую ему... — По тысканию рифму-то, что и сказать нельзя, да. Ну, сегодня опять приходит опять выдумал что-то новое. Боюсь об заклад, что у него есть наготове новая фамилия. Есть или нет, Григорий, признавайся. — Я действительно давно уж хотел повергнуть к вашим стопам новое имя Соблагооженность. — Ну, какое? — Эсбукетовс. «Ай, и, сты... и не стыдно тебе, Григорий, повилец с помадной банки! А еще умный человек называешься! думал ты должно быть, сколько на дней, а? Ведь это на духах написано!» «Помилуйте, дядюшка, — сказал я полушепотом, — да ведь это просто дурак, набитый дурак!» «Ну что ж делать-то, братец?» — отвечал тоже шепотом дядя. «Уверяют кругом, что умен, вот, и что это все в нем благородные свойства играют». «Да развяжитесь вы с ним, ради бога!» «Послушай, Григорий, мне ведь брать некогда, помилуй!» Начал дядя каким-то просительным голосом, как будто боялся даже и Ведоплясова. «Ну, рассуди, ну, где же мне твоими жалобами теперь заниматься? Ты, он говорит, что тебя опять они чем-то обидели, да?» «Обидели? Ну, хорошо, ну, вот тебе честное слово даю, что завтра все разберу. Я теперь ступай с богом, а!» «Постой! Что, Фома Фомич?» Почевать ложились, сказали, что если будет кто об них спрашивать так отвечать, что они на молитве сию ночь долго стоять намеяны. — Ну, стоять. Ну, ступай, братец, ступай. Вишь, Сереж, а ведь он всегда при Фоме, так что я даже его боюсь. Да и дворня-то его потому ты не любишь что он все о них Фоме переносит. — Он теперь ушел, а, пожалуй, завтра и на фискальто чем-нибудь. — Да, а я уже братец, там все уж так уладил, даже спокоен теперь к тебе спешил. — Наконец-то я опять с тобой, — проговорил он с чувством, пожимая мне руку. — А ведь я думал, брат, что ты совсем рассердился и непременно улизнешь. Стеречь тебя посылал. — Да, ну, слава богу, теперь, да. — А Давич-то, Гаврил-то, каково, а? — Да и Фололей, и ты все одно к одному. — Да. «Ну, слава богу, слава богу, наконец-то наговорюсь с тобой досыта. Сердце открою тебе. Ты, Сереж, не уезжай. Ты один у меня, ты и Коровкин». «Но позвольте, что же вы там такое уладили, дядюшка? И чего мне тут ждать после того, что случилось? Признаюсь, ведь у меня просто голова трещит». «А у меня цела, что ли? Да? Она, брат, у меня уж полгода теперь вальсирует, голова-то моя. Ну, слава богу, теперь все уладилось». Во-первых, меня простили, совершенно простили, с разными условиями, конечно, но уж я теперь почти совсем ничего не боюсь. Сашурку тоже простили. Саша-то, Саша, да, ведь это, а? Ай, горячее сердечко, увлеклась немного, но, но золотое сердечко, да? Я горжусь этой девочкой Сереже. Да будет над нею всегдашнее благословение Божие. Тебя тоже простили. Простили, простили, простили. Вот. Но знаешь как даже простили? Можешь делать все, что тебе угодно. Ходить там по всем комнатам и в саду, и даже при гостях. Словом, все, что угодно. Но только под одним условием. Что ты ничего не будешь завтра сам говорить при маменьке и при Фоме-Фомиче. Да, это непременные условия. То есть решительно не полслова. Я уж обещался за тебя. А только будешь слушать, что старший Ой, то есть... «Это я хотел сказать, что ну, другие, другие будут говорить, да? Вот, а, а они сказали, что ты молод, да?» «Так и Анна Ниловна говорит». Конечно, я был очень молод и тотчас же доказал это, закипев негодованием при таких обидных условиях. «Послушайте, дядюшка!» — вскричал я, чуть не задыхаясь. «Скажите мне только одно и успокойте меня. Я в настоящем сумасшедшем доме или нет?» «Ну вот, братец, ты уж сейчас и в критику уже не можешь никак утерпеть», — отвечал опечаленный дядя. «Вовсе не в сумасшедшем доме, а так только... Ну как, ну, погорячились с обеих сторон. Но ведь согласись и ты, братец, ты-то как... Как ты сам-то себя вел? Помнишь, что ты ему отмочил? человек так сказать, это... Почтенных лет!» «Такие люди не имеют почтенных лет, дядюшка! Ну уж, это ты, брат, перескакнул? Это уж вольнодумство!» Я, брат, и сам от рассудительного вольнодумства не прочь. Но уж этот, брат, ты из мерки-то выскочил. То есть удивил ты меня, Сергей? Да не сердитесь, дядюшка, я виноват, но я виноват перед вами. Что ж касается до вашего Фомы меча Фомича... Ну, вот, вот уж и вашего. Эх, Сергей, брат, не суди ты строго. Мизантропический человек и больше ничего. Ну, болезненный. С него нельзя строго спрашивать. Зато какой благородный... То есть просто, ну, благороднейший из людей. Да ведь ты сам, Давича, был свидетель. Ну, просто сиял. что фокс те эти иногда отмачивает? Так на нет, нечего смотреть. А с кем этого не случается, а? Помилуйте, дядюшка, напротив, с кем же это случается, а? Ну, наладил одно. Добродушия в тебе мало, Серёжа. Простить не умеешь. Ой, ну хорошо, дядюшка, хорошо. Оставим это. Скажите, видели вы... Настасью и в графну. Эх, брат, вот они это все дело шло. — Вот что, Серёжа, и, во-первых, самое важное. Мы все решили его завтра непременно поздравить с днём рождения. Ну, фому потому что завтра действительно его рождение. Сашурка добрая девочка, но она ошибается. Так-таки его рождение. Вот, Так-таки пойдём всем кагалам, ещё и перед обедней, пораньше. Илюша ему стихи произнесёт, так, чтобы ему как будто ну, маслом по сердцу-то словом польстит. Ах, как бы ты его, Серёжа, вместе с нами-то тут же поздравил, а... — Он бы, может, совершенно простил бы тебя. Ну, как бы хорошо было, если бы вы помирились. Забудь, брат, обиду, Серёжа. Ведь ты и сам его обидел. Ну, достойнейший же человек, а, Серёжа? — Дядюшка, дядюшка! — вскричал я, теряя последнее терпение. — Я с вами о деле хочу говорить, а вы... Да знаете ли вы, повторяю опять, знаете ли вы, что делается с Настасьей Евграфовной? — Да как же, братец, что ты? Чего ты кричишь-то? Из-за нее ты поднялась, Давич, вся эта история. Она, впрочем, и не Давич поднялась, она давно поднялась. Я тебе только не хотел говорить об этом заранее. Ну, чтобы тебя не пугать, потому что они ее просто выгнать хотели, да. Ну, и от меня требовали, чтобы я ее отослал. Можешь представить себе мое положение, да? Ну, слава богу, теперь все это уладилось. Они вышли, уж признаюсь тебе во всем, думали, что я сам в нее влюблен и жениться хочу. Словом, стремлюсь к погибели, потому что... «Действительно, это же было бы стремлением к погибели. Это они мне там объяснили так. Да, ну так вот, чтобы спасти меня, и решились было ее изгнать. Все это маменька, а пусть всех это Анна Ниловна». Да. Фома пока мест молчит. «Ну, теперь я их всех разуверил и, признаюсь, тебе уже объявил, что ты формально жених Настеньки, что затем и приехал. Ну, это их отчасти успокоило». И теперь она остается, хоть не совсем, так еще только для пробы, но все-таки, слава богу, остается. Даже и ты поднялся в общем мнении, когда я объявил, что сватаешься. Ну, по крайней мере, маменька как будто успокоилась. Анна Ниловна одна еще ворчит, все еще ворчит. Ну уж я не знаю, что выдумать чтобы ей угодить. Чего ей хочется-то, правда, этой Анне Ниловне?» — Дядюшка, в каком вы заблуждении, дядюшка? Да знаете ли вы, что Настасья Евграфовна завтра же едет отсюда, если уж теперь не уехала? Знаете ли, что отец нарочно приехал сегодня с тем, чтобы ее увести Что уж это совсем решено, что она сама лично объявила мне сегодня об этом и в заключении велела вам кланяться? Знаете вы это или нет? Дядя как был, так и остался передо мной, с разинутым ртом. Мне показалось, что он вздрогнул, и стон вырвался из груди его.